Вечерние процедуры Вечером, перед сном, нужно обязательно помыть ноги, используя при этом воду с добавлением небольшого количества, несколько капелек, сока из лебеды, крапивы. Можно и то, и другое вместе, не пользуясь при этом мылом или шампунем. Воду, в которой омывались ноги, вылить на грядки после чего, если есть в этом необходимость, можно помыть ноги с мылом. Эта вечерняя процедура важна по двум причинам. Через потение ног выходят токсины, вынося из организма внутренние его болезни, и необходимо смыть их, чтобы прочистить поры. Сок из лебеды и крапивы хорошо будет способствовать этому. Выливая воду на грядки, Вы даете дополнительную информацию микроорганизмам и растениям о своем сегодняшнем состоянии. Это тоже очень важно, только получая эту информацию, видимый и невидимый мир, окружающий вас, может вырабатывать, отбирая из космоса и Земли, все необходимое для нормального функционирования вашего организма.